Глава двадцать вторая Я ехал молча а крест, С атланта в плеч слетали птицы, На южный православный крест Над небом северной столицы, Где, прикупив в стакане грок, Ладони греет Бог. Я не идеален. Более того, если подумать отрешенно, То будь я на месте нонны, То бежал бы от опального и яжмага, Сверкая пятками. Да, если подумать, то от любого типа, так или иначе связанного с колдунством, стоит держаться подальше. Сказки про счастливую любовь между демоном и ведьмой, между чародеем и пастушкой, между воспитательницей детского сада и вампиром, между властителем тьмы и фитоняшкой – все это скорее относится не к юмористической фантастике, а к короткому некрологу. Даже не знаю, каким более-менее приличным словом назвать подобные отношения. Но, тем не менее, я люблю ее. Не ждите извинений. Ты псих. Кто бы говорил. Я обернулся к Геленджик. Еще кофе. Она запретила тебе виски? Я сам запретил его себе. Это только начало. Философски вздохнула она, выразительно покосившись на мой холодильник. Ничего личного, но спасение твоего кота — это ведь не моя война. «Теперь и твоя». Я достал початую королеву высокогорья и чистый бокал. «А ты умеешь уговорить девушку, шайтан красноречивый». Наверное, в устах красавицы-черкешенки это было высшим комплиментом. Я вежливо кивнул и замер в неслабой степени чисто мужского охренения. Нонна Бернер, вышедшая к нам, была... Упс, слишком много многоточий, да? «Увы». «Ой, я некрасивая, да?» «Четкий же ты, Сотона!» Я попробовал выдохнуть, выровнял дыхание, сердцебиение и только после этого смог относительно спокойно описать увиденное. Правнучка Архангела распустила волосы. На ней была готическая футболка в сетку с глубоким вырезом, черная кожаная безрукавка выше пояса, облегающая кожаная юбка с серебряными цепочками, на длину ладони, не доходящая до колен. чулки в крупную сетку и блестящие сапоги на высоком каблуке. Глаза в густой синей подводке, на губах фиолетовая помада, в ушах клипсы с пауками, на запястьях тесненные кожаные браслеты, на шее толстенная цепь в багровых стразах, а пальцы унизаны байкерскими перстнями с соответствующей символикой. Короче, девушка с татуировкой дракона нервно курит на задворках Голливуда. Я даже не сразу поверил, что это, мягко выражаясь, девица, и есть наша скромница из запрещенной секты свидетелей и еговы. Вы... Феерически выглядите. Мне кое-как удалось совладать с языком. Спасибо. Мне так приятно. А это что? Осторожно спросил я. Плёточка. Нонна уверенно похлопала себя по голенищу. А что не так? «Вообще-то это шамбарьер, длинный бич, почти три метра, для погона крупного рогатого скота. Ну или тигров в цирке усмирять. И куда вы с ним?» «Это плёточка». Я покосился на черкешинку. Та, в свою очередь, нервным залпом выпила полбокала виски и не поморщилась. Бокал испуганно придвинулся ко мне. Мне пришлось долить ей еще Белая невесточка наклонила голову на бок. Словно ученый-попугай Ара, помолчала, потом вздохнула и согласилась. «Ну что тут скажешь?» «А ей идет!» «Признаю, Санкт-Петербург, конечно, видел всякое. Но чтобы вот в таком виде чеканным революционным шагом топать на Васильевский остров, отбирать у хранителей нашего кота, это будет то еще зрелище!» Я вдохнул аромат остывшего кофе и улыбнулся. «А что, если мы все так оденемся?» «Вот даже не пытайся меня...» Отодвинулась было к стенке гордая горянка, но, столкнувшись с удивленным взглядом Нонны, попыталась поправиться. Безуспешно, увы. «Он меня и не пытался. Вообще, и раньше тоже. Ни разу, честное слово. Я не в этом. Не в том смысле и никак не... Тьфу. Где этот ваш проклятый небесами одежный шкаф?» «Нонна, проводите». наслаждением, Ярослав. Ей хватило еще одного хлопка скрученным шамбарьером по голенищу высокого сапожка, чтобы гордая черкешенка умчалась в мою спальню скоротечнее ливня в горах. Правнучка Архангела прошествовала за ней нарочито медленно, красиво покачивая бедрами. Так что у меня на секунду перехватило дыхание, а маленькая мюкла начала призывно свистеть ей вслед. тампашка у нас собиралась та еще. Для полноты картины только озабоченного Гендельфа не хватало. Но, как я уже говорил выше, найти старого призрака всегда не так просто. Привидения не живут в привычных нам рамках или правилах поведения. Я погладил по макушке шведскую мюклу, в конце концов она нам очень помогла. Хотя художник из нее хуже, чем из блендера балерина Мариинского театра. Думаю, мне самому переодеваться не стоит. А вот подумать о том, что взять с собой в качестве хоть какого-то оружия, вполне можно. Вопрос не праздный, ибо, находясь в статусе яжмага вне закона, человеку нельзя выносить из дома ни волшебный посох, ни чародейские перстни, ни токсичные заклинания, ни... Минуточку! Вскинувшись, остановился я. Года два или три назад мой приятель из Тбилиси присылал мне как сувенир хефсурские боевые кольца. Это же не запрещено? Разумеется, нет. Я бросился из кухни в рабочий кабинет, вытаскивая ящики стола и переворачивая книги. Боевые кольца Хефсуров – одной из самых грозных ветвей грузинских племен, личной охраны русского царя, людей, которые, как и черногорцы, жили до тридцати, потому что после этого времени гарантированно погибали в бою или между усобицах. «Свое оружие, своя выправка, свой костюм». Свои традиции, гармонично вплетаемые в героические легенды всей Грузии, Джорджии или Сокартвелла, как они сами о себе говорят. Об этом удивительном народе можно было бы целую книгу написать. Сейчас же меня менее всего волновала политика и более всего... Ага! Есть! Вот они! Я нашел на дне одного из ящиков письменного стола небольшую коробочку из-под Монпансье, в которой лежали пять хевсурских боевых колец. Обычное железо, грубая работа, никакого чародейства. Просто зубцы, шипы, острые грани, незаметное режущее и колющее оружие, которое было принято носить на большом пальце левой или правой руки и бить им в лобную кость или бровь. Дабы волна крови при правильном ударе заливала противнику глаза, и он полностью деморализованный спешил удрать с поля боя. В Грузии подобные игрушки открыто дарили детям для воспитания боевого духа. но если вы помните строки поэта Лермонтова «Бежали робкие грузины», то всегда вспоминайте и то, что на это ответил товарищ Сталин. «Робкие грузины бежали, а храбрые остались». «Мадлоп», что значит «спасибо», – пробормотал я, надевая кольца на пальцы. Они идеально подходили под любой размер. Но никакой особенной магии. За каковую чумной доктор мог бы меня сунуть в цугундер у них не было, это факт. Они не увеличивали силу человека, не добавляли плюс 20 баллов к здоровью и все такое. Эти кольца ни разу не были волшебными. Почти совсем. Но. Однако они удивительным образом дарили тому, кто их носит, ледяное спокойствие Эвереста и такую же холодную непреклонную ярость в бою. А вот это в свете последних событий дня весьма дорогого стоило. Хотя, повторюсь, и не было колдовством. Возможно, именно поэтому я не сразу обратил внимание на деликатное постукивание в оконное стекло. Тем более, что моя квартира на третьем этаже, а следовательно, абы кто к нам прямо через окно не заходит. К яжмагам вообще не принято заходить без приглашения. Я было задумался, зачем неизвестному похитителю, кроме кота, чья ценность была очевидной, тащить с собой еще и картину на досках. Во-первых, это тяжело чисто физически, а во-вторых... Оно вполне могло бы оказаться подставой. Знать бы только, какой именно. Вот только враг, он на то и враг, чтобы не давать подсказок. С той стороны карниза на меня уставился маленький серый воробушек с добрыми бусинками глаз. Не совсем понимаю, чего ему тут надо, ведь мой кот жрет таких птичек, как семечки, но... Когда я уже открыл окно, то коварный воробей перепрыгнул на подоконник, в единый миг рассыпаясь пучком крохотных перышек. а передо мной встал двухметровый мускулистый Грифон с самой злобной мордой львиного лица и здоровенным клювом. «Четкий сотона!» — успел прошептать я, когда эта пятнистая тварь одним ударом лапы сбила меня с ног. Злобный торжествующий клекот наполнил комнату. В следующую секунду Грифон прижал меня за плечи. Его короткие крылья хлистали по бокам, в глазах пылала жажда крови. Но он слишком залюбовался собой. Как же? Убил я ж жмаговня закона, красавчик, ага. Только поэтому я успел так врезать ему поперек увеличенного воробьиного клюва, что этот гад едва свой же язык не прикусил. Да, железные хивсурские кольца хорошая вещь, и главное, как же вовремя попались под руку. Мне удалось вывернуться, вскочить на ноги и развернуться к дверям, где лоб в лоб столкнуться с нонной, едва не сбив друг друга. Ярослав, вы не топили свой кофе, вот я и... Еда, не молитвой или крестным знамением, не идет впрок. Неизвестно откуда, и из какого фига вспомнил я. Перекрестите, пожалуйста. Вас? Кофе. От моего рева бедняжка пискнула не хуже мюклы, чуть присела, мелко перекрестив чашку, а в следующую секунду освященный кофе полетел в морду опомнившегося грифона. Он взвыл дурным голосом, завертелся на месте, подпрыгнул вверх, оставляя грязное пятно на потолке, и расплылся по паркету зеленовато-бурой лужей, в центре которой сидел на хвосте маленький, растрепанный воробей. И аккуратно поднял перепуганную птичку и пересадил на карниз, крепко-накрепко закрывая за собой окно. Ну, собственно, вот и все. — Что у вас там происходит? — раздался напряженный голос белой невесточки. «Мне можно войти? Если вы голые, я не буду смотреть, обещаю». Когда она вошла, мы с блондинкой стояли в обнимку. Она всхлипывала, а я успокаивающе гладил ее по голове. «Что поделать? В моей работе бывают и не такие эксцессы. Просто кое-кто из нас слишком расслабился, поверив в то, что его дом – его крепость. На самом-то деле крепость сама по себе это ничто, просто стены, всегда нуждающиеся в защите и бдительности». В общем, мне пришлось рассказать всем все. Я прошляпил атаку. «Ты идиот!» Черкешенко тихо выпустила горячий пар из левой ноздри. «Нам прямо сейчас идти в набег. Нас ждет бой. Мы выступаем против превосходящих сил объединенного врага, а он угощает убийцу чашечкой кофе». «Святой воды», — поправил я. Нонна способна обращать обычную воду в святую. Я подумал, что и на кофе это может сработать. Как видишь, получилось. «Откуда вообще тут взялся Грифон?» — тихо спросила правнучка архангела, между делом совершенно не собираясь вылезать из моих объятий. Она там пригрелась и ей понравилось. Мы с невесточкой равнодушно пожали плечами. Грифонов в Санкт-Петербурге, конечно, несоизмеримо меньше, чем львов, но все равно хватается с избытком. Нанять его несложно. «Эта тварь ведется на что пожелаете. У этих тварей сила льва». Храбрость орла и мозг меньше куриного. Служат кому угодно, хоть свету, хоть тьме, лишь бы платили. Причем деньги, золото, драгоценные камни их не интересуют. Чаще всего они берут оплату мясом и кровью жертв. В этом случае для любого суда Грифон не считается ответственным за убийство, так как действовал не по своей воле. И да, признаю, по-своему они очень верны любому нанимателю. Узнать, кто его послал, невозможно. Он и сам бы не признался. Но он использовал невинную птаху, чтобы попасть в дом», добавила Горянка, поправляя лямки джинсового комбинезона на плечах. «Значит, из темных?» Я вдруг поймал себя на том, что ей вообще идут облегающие костюмы. Волосы забраны в хвост на затылке, футболка защитного цвета синяя бандана, намотанная на кулак, скрывает простенькие волшебные перстни. Как я понимаю, это мои. И пусть взяла она их хоть и без разрешения, но наверняка временно, так что вернет, можно не сомневаться. Нонна на всякий случай ущипнула меня. Либо ревнует, либо ей не хватает внимания. В любом случае, я поцеловал ее в макушку. Потом извинился и отправился переодеться сам. Не хотел, но, видите же, надо. Раз все переодеваются, так чем я хуже? На самом же деле мне скорее нужно было посмотреть, сколько у меня синяков убедиться, что этот клювастый гад в воробьиных перьях не переломал мне ребра, намазаться сервантосовской арникой, 30 секунд погрустить о том, что нельзя сделать хотя бы глоток виски, потом выпить пару таблеток обезболивающего и сменить рубашку. гадать о том, кто и зачем прислал грифона было бессмысленно, в этом невесточка права. Но вот как я умудрился сам впустить эту тварь в свой дом? Если бы только тут был фамильяр, Ничего подобного и близко бы не могло произойти. демон за километр чует добро и зло. Так обмануть его какой угодно личиной невозможно по определению. Короче, мне без него плохо. Я верну тебя, друг мой. В кармане раздалась немелодичная трель сотового. Что у нас там? Ого, вот это уже Фима. Как я понимаю, он не в лучшем настроении, поскольку ночь, самогон кончился, ему не спится, а он хочет. В смысле, хочет уснуть, а не спится в хлам. Бессонница — частая проблема алкоголиков. Тут уж ничего не попишешь. «Ярик, брателла! чего у тебя там срочного-с?» Я, как мог, кратко обрисовал суть проблемы. Фима согласился, что хоть делать ему все равно нечего, но, разумеется, стосно он сейчас никуда не попрется. Тем более чего он у нас в ночном Питере не видел, подумает, кого прислать. Те негрыс не появлялись. Нет, как зашли один раз, вылетели под виск нашей нонны, так и все. Но ну, ты смотри тамс, не расслабляй Булкис, не сомневайся. Весело гляжу у вас, держись меня в курсе. Вот на этом, собственно, и все. Если он пообещал помощь, то не подведет никогда. В этом смысле у моего вечно пьяного приятеля пунктик. Он может скорее сдаться в диспансер на кодирование, чем нарушит данное им же слово. Насчет поиска Гендельфа я пока даже речь не стал заводить, просто вспомнил, кто уже разок находил старого призрака. Надеюсь, он же отыщет его и снова. Благо белая Шкода все так же стояла на нашей улице под фонарем.